Часть пятая. Подъем к спуску. 55. Было очень поздно. Уже прошло много времени с тех пор, как кто-нибудь допрашивал Джейсона, не говоря уже о том, чтобы его вздрючить. Время от времени в камеру заходила Коллинсвуд вот за зацикленными вопросами, как в кошмаре, но ее он уже не видел несколько часов. Еду и питье задвигали через щель. Его крики и просьбы позвонить, обратить внимание, принести бутерброды с беконом оставались без ответа. В углу камеры стоял биотуалет, насчет которого он уже устал грозить жалобами в «Амнести International, Без Коллинсвуд или любого другого реального дела, которые бы ослабили его фишку, тюремщики полупризнавали Джейсона, знали, что знали его, и, учитывая, что он не коллега и не мог им быть, слушайте, он же в камере». Приходили к выводу, что он профессиональный преступник, и их отношение резко ухудшалось. Когда Джейсон услышал шаги, эхо шепота в коридоре, он не ожидал, что они замедлятся или остановятся. Но так и случилось. Прямо перед его камерой и дверь отперлась. Открыл офицер. Человек в дверной раме таращился со странной неподвижностью. Выглядел он серо и очень болезненно. За ним кто-то стоял. Офицер не смотрел на Джейсона, он таращился в стену над головой Джейсона и все сглатывал-сглатывал. За ним стоял кто-то, опутанный тенями от флуоресцентного освещения. Шептал. «Это...» Начал Джейсон и больше не нашел слов. Из-за двери выглянул ребенок. Мужчина за ним шептал на ухо полицейскому, покачиваясь как дерево на ветру, то на одну сторону своего подопечного, то на другую... Игривый тик-так, подмигивая Джейсону из-за спины то левым, то правым глазом. «Кристин!» — сказал Джейсону мужчина в бесцветном пальто. «Ты ли это?» Тогда Джейсон понял, кто эти мужчины и мальчик, и вжался в стену и начал кричать. «Во-во!» — сказал Госс и вошел в камеру, сопровождая офицера. Саби прикрыл за ними дверь с аккуратной точностью маленького ребенка. Джейсон кричал и отползал по койке. Полицейский закрывал глаза, плакал и шептал «Простите, ш... я не... прекрати, я не хотел, пожалуйста, не надо, пожалуйста». «Во-во!» — снова сказал Гос. «Прекрати!» — захихикал. «Это секрет, ты все испортишь, прекрати!» Выдохнул дым толкнул офицера на джейсона шепнул слово и человек даже не раскрывая глаз нащупал кричащий рот джейсона закрыл рукой и прошептал Ш -ш -ш -ш! прекрати прекрати ты должен должен у джейсона кончилось дыхание чтобы кричать под рукой полицейский пленник вцепились друг в друга кто-нибудь придет думал джейсон там же видеокамеры кто-нибудь придет Но был бы здесь Гос, если бы у него не было все схвачено, причем сразу за горло. Джейсон снова попытался закричать. Вы двое просто ужасные, сказал Гос. Сказали. Встречаемся на автобусной остановке и потом. Майк пришел, а я вас обыскался. Он сел на скамью и подвинулся к Джейсону. Эй, прошептал он застенчиво, похлопал Копа по плечу. Тот всхлипнул. «Саби хочет тебе кое-что показать. Он нашел жука. поди глянь. Будь добр ш, -ш, -ш, -ш, ш Повторял мужчина, плача с закрытыми веками. Убрал руку с арта Джейсона, и тот не смог издать ни звука. Саби взял офицера за руку. Человек поплелся со скоростью ребенка к противоположной стенке и встал спиной к Госсу и Джейсону, лицом к цементному углу где я только не был сказал гос ездил в отпуск загорел искал кое что не видел официанта мальчика в кукольном домике у меня для него подарок гос приложил палец к губам джейсона итак сказал он кларабель говорит ты ей нравишься он сильнее надавил пальцем на лицо джейсона прижал его к стене я ей чего чего она да представляешь вжал губу в зубы джейсона саби болтал рукой полицейского как на прогулке она сегодня будет в парке ты пойдешь гос порвал кожу так что во рту джейсона налилась кровь где билли где дэйн о боже о боже я не знаю клянусь иисусе сказал джейсон Госс не убирал палец, так что Джейсон лепетал через него, плюясь кровью и слюной на Госса, который не вытирался. Он давил и давил, и Джейсон скулил, пока губу сминали о верхние зубы. Полицейский стоял там, где Саби держал его за руку, послушно глядя в другую сторону, всхлипывая и как будто крепче сжимая руку мальчика, словно для утешения. «Помнишь?» «Как она училась с нами на географии, а он все тырил фломастеры для проектора?» — спросил Гос. «Я уже тогда понял, что ты на нее запал. Я знаю, что ты работал на Дейна, поэтому ты здесь, а он где?» Надавил и Джейсон скулил, а потом вскрикнул, когда с хрустящим треском сломанного карандаша Гос выдавил резец из гнезда так, что тот болтался во рту. «Я не знаю, я не знаю», — говорил Джейсон. «Мне позвонил Билли, господи, прошу, я не знаю». «Я даже не знал, что она еще в нашем классе. На меня смотри, на меня смотри. Ты там как, Сабстер? Приглядывайте за моим младшим братцем, мистер». Гос улыбнулся и встретился глазами с Джейсоном. Не снимал окровавленный палец с его губы. Кларобель сказала, что позовет Петру, и мы все в четвером съездим в город. Твой друг взял то, что мне нужно. Где он? А то мне придется отменить сегодняшнюю поездку. О Боже, я не знаю. Я, ш слушайте, слушайте, он дал мне номер. Это все номер. Я могу его сказать. Номер, ш номер, помер, грампусорка Белинда. Где мои ребятушки? Кажется, я вижу у тебя во рту то, что ты хочешь сказать. Мне достать? Достать? Достать? Скажи, а то сам достану. Где он? Я же достану. Где он? Я из тебя все выжму, резиновая уточка. Я клянусь, я клянусь. Выжму. Выжму так, что закрякаешь. Гусь. Начал давить. В голове Джейсона заскрипели корни зубов, и он снова закричал. Полицейский в углу рвано выдохнул и не оглянулся. Гос положил вторую руку на живот Джейсона. «Надавлю, если не скажешь, потому что я хочу вернуть свое. Быстрее, а то я обещал Кларабель и Петре, что мы будем через час. Так что рассказывай, рассказывай». Джейсону нечего было рассказать, так что Гос продолжал давить. Констебль не открывал глаза, стискивал руку Саби и пытался не слушать, как Гос повторял и повторял свои вопросы. Не слушать, как Джейсон перешел от криков к коротким, клаксоновым воплям, как из-за боли, так и из-за ужаса. Потом жидкие звуки проникновения и какую-то рвотную животную неестественность. И в самом конце ничего. Через долгое время уф от усилия, шлепанье, жидкости и звук как будто продавливают что-то сырое. Щелк-щелк. Что-то клацнуло, словно маракасы. «Что-что?» — спросил гос. Щелк-щелк. «Правда не знаешь?» — щелк. «Ну, если уж уверен...» — шорох волочения. «Он не знает...» Теперь гос был над духом полицейского. «Это он мне сказал. Можешь и сам его спросить. Пусть он у тебя стучит зубами от страха. Я весьма признателен за то, что показал, где он. Чудная работа. Я должник до гроба. Помню времена, когда люди уважали ваш труд. Храни вас Бог. Тогда люди понятия имели». Офицер не открывал глаза и не дышал. «А ну, отдай нам Саби, что выдал в раз, как тостер!» Саби убрал руку. Мужчина услышал, как открывается и закрывается дверь. Стоял неподвижно больше трех минут. Чуточку приоткрыл глаза. Никто ему ничего не сделал, так что он открыл снова. Оглянулся. В камере никого. Гос и Саби ушли. Мужчина завопил при виде крови на полу и Джейсона у ног, сваленного как мясной мешок. В груди не Джейсона была дыра. Шея страшно распухла, лопнула изнутри. Рот раскрылся на распашку, на небе пальцы проделали отверстие, а в языке дырку для большого пальца. Его можно было надеть на руку, чтобы он говорил «щелк-щелк». Последние остатки фишки Джейсона ушли, и из камеры ускользнуло узнавание. И офицер перешел от крика при виде того, кого вроде бы знал, к крику при виде того, с кем он никогда не работал, но кто был не менее мертв, чем ожидалось.